ЧЕТВЕРГ, 22 ФЕВРАЛЯ Голова маленького из моих двух мальчиков вполне закончена. Я играю Шопена на рояле и Россини на арфе, совершенно одна в своей мастерской. Луна светит, большое окно позволяет видеть ясно-чудное синее небо. Я думаю о своих святых женах, и душа моя полна такого восторга, от ясности, с которой эта картина мне представляется, что меня охватывает безумный страх, как бы кто-нибудь другой не сделал ее раньше меня, и это нарушает глубокое спокойствие вечера. Но есть радости, кроме всего этого. Я очень счастлива сегодня вечером. Я только что читала Гамлета по-английски, и музыка Амбруаза Тома тихонько убаюкивает меня. Тома Амброаз французский композитор, автор балетов и опер. Есть драмы вечно волнующие, типы бессмертные. Офелия, бледная и белокурая. Это хватает за сердце. Офелия, желание самой пережить несчастную любовь, пробуждается в глубине души. Нет, Офелия... Цветы и смерть — это прекрасно. Должны же быть какие-нибудь формулы для таких грез, как сегодня. И все веяния поэзии, приходящие в голову, не должны были бы пропадать бесследно, но излиться в какое-нибудь творение. Быть может, этот журнал будет? Нет, он слишком длинен. О, если бы Бог помог мне выполнить мою картину, большую, настоящую, в этом году это будет еще почти вроде тюда. Суббота, 24 февраля. Вы знаете, что я постоянно занята Бастиен-Лепажем. Я привыкла произносить это имя и избегаю произносить его при всех, как будто бы я была в чем-нибудь виновата. А когда я говорю о нем, то с нежной фамильярностью, которая, кажется мне, совершенно естественной ввиду его таланта и которая могла бы быть дурно истолкована. Господи, как жаль, что он не может бывать у нас, как его брат. Но чем бы он мог быть для меня? Да, другом. О, я бы обожала своих знаменитых друзей. Не с тщеславией только но ради них самих, их достоинств, их ума, таланта, гения, ведь это какая-то совсем особенная порода людей, поднявшись над банальной сферой золотой посредственности, почувствовать себя в чистой атмосфере, в кругу избранно, где можно взяться за руки и свиться в стройный хоровод. «Что это? Как я заговорилась?» Нет права, у Бастиена такая прекрасная голова. Среда, 28 февраля. Картина будет завтра кончена. Я работала над ней 19 дней.